Завтра вы должны снова действовать. Теперь вам многое доверим. Помните, опасный преступник все еще на свободе. И потом появилась новая фигура Иван Уткин. Кто он такой? Глава восьмая. События развиваются. Просторная, хорошо обставленная комната тонула во мраке. Лишь в углу на круглом столе не ярко горела лампа под зеленым стеклянным абажуром. Вокруг стола расположились в креслах трое — томный Арнольд с небрежно зажатой в углу рта сигаретой, высокий и худой Растегаев в строгом черном костюме с черным галстуком-бабочкой — с лица его не сходило выражение надменности и презрения — и толстый Камов, неряшливо и торопливо одетый, с пестрым бантом на шее. Все трое сидели, сосредоточенные и торжественные. «Мы собрались сегодня, чтобы судить предателя», — произнес наконец Арнольд. «Он бросил нам вызов и должен понести кару». «Не тяни волынку, Арнольд», — резко проговорил Растегаев. «К черту красивости!» «Попрошу без вульгарности», — и возмущенно выпятил толстую губу Камов. «Внимание!» — строго произнес Арнольд. и так предатель этот Елена смоловская. Мы дали ей время одуматься, но, увы, этого не случилось». «К чему присудим ее?» «Смерть!» — зловеще произнес растягаев он был очень горд своей непреклонной жестокостью. При этом слове у Камова нервно задергалась полная щека, он порывисто вскочил и, прижав руки к пухлой груди, нараспев, как стихи произнес, «Заря догорает, и это красиво, но человеку не дано приблизить ее конец, поднять руку на жизнь нам не дано. Нет смерть!» Подражая Растегаеву, воскликнул Арнольд. «Ребят, да вы с ума сошли!» Взволнованно произнес друг Камов. «Заткнись!» Грубо оборвал его Растегаев и, обращаясь к Арнольду, сказал, «Пиши приговор. Двое против одного за смерть. Пиши!» Арнольд придвинул к себе лист бумаги, достал автоматическую ручку и, хмурясь, стал писать. Камов нервно ерзал на своем кресле, теребя рукой бант, В расширенных глазах его были страх и растерянность. Наконец он вскочил и, заикаясь, произнес «Я... я не унижусь». «Да я просто боюсь. Вы... вы что задумали, а?» «Кто? Кто убивать-то будет? Ты что ли, Леонид?» Он посмотрел на растягаева Тот постарался ответить решительно, отрывисто и жестко, но было видно, что вопрос Камова его смутил. «Положим, не я». Раса господ повелевает, принимает решение выполнять их удел толпы. Ну, а все-таки, — настаивал Камух, — толпа — понятие неопределенное, расплывчатое. Кто же будет это самое убивать? Он вздрогнул, произнося последнее слово. — Да, об этом надо подумать, — хладнокровно согласился растягаев Эх, был бы сейчас Вячеслав, — неожиданно произнес Арнольд. Он мне говорил, что знает каких-то людей, подонки, конечно, но... «Идея», — сказал Растегаев, — «я кое-что вспомнил. Мы с Вячеславом однажды сидели в кафе, и он мне указал на одну девицу, свою знакомую. Она знает этих людей, можно через нее». «Я не согласен», — истерически закричал Камов. «Я не могу, это выше моих сил. Я поэт, а не... они...» Он не мог окончить, весь его вид говорил о предельном испуге. В глазах Арнольда засветилась злость. «Ну, нет...» Я ей тогда сказал, что мы отомстим. Она назвала меня, нас, дураками. Это ей не пройдет даром. Слушайте приговор. Он стал читать. Камов сжался в своем кресле, на толстом лице его проступили пятна. Поглядывая на него, Растегаев шагал по комнате, наслаждаясь испугом слюнявого поэтика, как он называл Камова. Арнольд кончил и, обращаясь к остальным, торжественно сказал, «Прошу подписать приговор», — и первый поставил свою подпись. За ним немедленно, с подчеркнутой решительностью, поставил подпись растягаев Потом оба посмотрели на Камова. «Ребят», — жалобно протянул тот, — «причем тут я?» Арнольд встал и, изящно поклонившись издевательским тоном, произнес «Соблаговолите подписать приговор». «Ну!» — угрожающе произнес растягаев останавливаясь перед Камовым. Тот боязливо сполз со своего кресла и, приблизившись к столу, взялся за перо. «Еще один вопрос», — проговорил Растегаев, снова принимаясь шагать по комнате.